Глава пятая. Догадки и сомнения. Мне казалось, что достаточно будет добраться до койки, как я потеряю сознание, но почти целую ночь я не смыкал глаз, раздумывая над картой адмирала. Утром Арничо окликнул меня. Оказалось, что они с адмиралом Тоже долго не спали, и господин сам рассказал Арничо о происшествии с картой. Однако адмиралу и на мысль не приходила возможность злого умысла с чьей бы то ни было стороны. — Говорят, что г о д в р е д у Бульонскому задолго до того, как он отвоевал гроб господень, были подаваемы самые разнообразные знаки свыше, — сказал адмирал. примечание год ф р и д бульонский лотаринский рыцарь один из предводителей первого крестового похода конец примечания часто на глазах свита у него с плеч внезапно исчезал плащ и также неожиданно появлялся спустя несколько часов а иногда присутствовавшие слышали над его головой как бы шелест крыльев не означает ли исчезновение линии на карте Указание, которое мне подает Господь. Не значит ли это, что ангелы Божии незримо присутствуют здесь и р у к о в о д и т всеми моими поступками? — А что ты думаешь об этом, Арничо? — спросил я. — Если это сделал ангел, — сказал мой друг, — то нужно сознаться, что он очень плохо моет руки, потому что на полях карты он всю доставил следы своих грязных пальцев. Ни на одном изображении я еще не видел ангела в длинных морских сапогах, смазанных ворванью, которые необходимо ежеминутно подтягивать, а между тем от карты несет ворванью, как от китобойного судна. На досуге мы с о р н и ч о попытались перечислить всех людей команды, которые, на наш взгляд, могли бы подменить карту, но ни на одном из них мы не могли остановиться с уверенностью. «Всего более подходит для этого англичанин Таллер Теллаес», — сказал Арничо нехотя, — «но мне не хочется думать, что такой веселый и чистосердечный человек мог совершить эту кражу». «Мне пришел на ум разговор Лаеса с ирландцем Ларкинсом». «В моем сундучке спрятано девять морских карт», — сказал англичанин. и поэтому он для меня дороже, чем для тебя, твой кошелек с золотом. Но тут же я вспомнил открытое лицо матроса, его веселый смех и забавные шутки. Нет, нет, никогда не поверю, чтобы он мог тайком проникнуть в каюту адмирала и подменить карту. Однако сеньор Марио, с которым мы поделились нашими сомнениями, тотчас же сказал, «Из всех матросов только один Лаис способен на такое дело». Он и на меня производит впечатление честного человека, но моряки часто бывают одержимы манией покупать, выменивать или даже похищать интересующие их карты. Узнав о соображениях, которые высказывал по поводу исчезновения карты адмирал, сеньор Марио задумался. «Пусть голубок останется при своем убеждении», — сказал он. Ни в коем случае не следует ему открывать правды. Есть люди, которые будучи очарованы луной, ночью поднимаются с постели и с закрытыми глазами бродят по таким опасным местам, как карнизы дома или перила лестницы. Если такого человека окликнуть, он может упасть и разбиться насмерть. Боюсь, что голубок находится в таком же состоянии. он тоже очарован. И если мы окликнем его и вернем в действительности, он может упасть и разбиться насмерть. Мы не совсем поняли слова секретаря, но согласились с ним, что адмирала в тайну похищений карты посвящать не следует. И все-таки думы и догадки всякого рода теперь часто не дают мне заснуть. Особенно плохую ночь провел я сегодня». Казалось бы, мне, о т л е ч е н н о м у нынче а д м и р а л о м нужно было гордиться и радоваться, а я, бог знает, над чем ломаю голову. Однако обо всем следует рассказать по порядку. Проходя утром мимо адмиральской каюты, я услышал громкий голос господина. — Пилот Ниньо! — почти выкрикивал он. — Не беритесь доискиваться до причин тех или иных моих распоряжений. «Я ваш адмирал и капитан, поставленный над вами их высочествами, и вы обязаны повиноваться мне беспрекословно. К счастью, ваша помощь мне больше не понадобится, так как со вчерашнего дня подагра уже не столь меня донимает, и я сам могу заняться в е д е н и е м корабельного журнала». Примечание. Их высочество. Такой титул носили короли Кастилии, Леона и Арагонии. Только после вступления на императорский престол Священной Римской империи Карла I, внука Изабелла и Фердинанда, как император он принял имя Карла V, королям Испании был присвоен титул «Величеств». Конец примечания. Зная, как опасно быть даже невольным свидетелем гнева господина, я постарался поскорее проскользнуть мимо его каюты, однако дверь ее распахнулась и из нее вышел наш пилот, сеньор н и н ь ю Не знаю, чем вежливый и покладистый пилот мог возбудить гнев адмирала, и, признаться, мне не хотелось об этом задумываться. Одно мне было ясно. В раздражении господин говорил, не взвесив как следует свои силы. Ведь примерно с 9 сентября... Адмирала до того мучили следующий один за другим приступы подагры, что и сеньор Марио, и королевский нотариус, сеньора Дриго де Эскаведа, вынуждены были, наконец, умолить его не браться своими сведенными подагрой пальцами за перо. По сути дела, ведение корабельного журнала лежит на обязанности пилота, так же, как и прокладка на карте курса корабля. Если пилот почему-либо л и ш ё н возможности это делать, он поручает свои обязанности судовому маэстру. Наш маэстро, сеньор де л а к о с а человек не шибко грамотный, и в состав команды попал, надо думать только потому, что он бывший владелец Санта-Марии и знает все ее повадки. Однако на сеньора н и н ь господин мог бы положиться. И вдруг, не поладив в чем-то с пилотом, господин сам собирается вести журнал. Это до крайности неосмотрительно, так как может ухудшить состояние его руки. Вот и сейчас он вышел вслед за сеньором Ниньо, кутая руку в кошачью шкурку, а к такому способу борьбы с болезнью он прибегает только тогда, когда не в силах переносить боль. — п о д и сюда, Франческо! — крикнул он. И, очевидно, разглядев мое испуганное лицо, добавил, — не бойся ничего, ступай в мою каюту. войдя вслед за мной господин запер дверь на задвижку вот сказал он протягивая мне истреёпанную тетрадку За эту вещь когда-нибудь моряки всего мира будут предлагать золотые горы это мой дневник видишь как не слушается меня моя бедная рука такими каракулями портить корабельный журнал я понятно не стану но пальцы мои До того скрючила, что лучше писать я не в силах. Садись-ка и перепиши из дневника в журнал все з а п и с и о пройденном пути, о приметах приближения земли. Помни, переносить нужно только те цифры, что указаны справа. Дневник не пачкай и не трепи, он и так уже еле держится. Я вытер руки о штаны и тотчас же уселся за стол. В журнале господин ввел записи только до 10 сентября. Во вторник 11-го уже явно другой рукой было написано «Весь день плыли своим путем, то есть на запад, и прошли 15 лиг. Видели обломки мачты 120-бочечного корабля, но не смогли их выловить. Ночью прошли 16 лиг». Примечание. Лига единиц а измерений длины. В определении ее в переводе на другие меры длины существует разнобой. Колумб считал ее равной 4 итальянским милям или 5924 метрам. По другим сведениям, она равняется 4392 метрам. 120-бочечный корабль. Во времена Колумба за единицу измерения т о н а ж а корабля принималось водоизмещение одной бочки, примерно 5 6 метрической тонны. Следовательно, 120-бочечный корабль имел около 100 тонн водоизмещения. Конец примечания. Дальше. Среда, 12 сентября. Идя тем же путем, прошли 22 лиги. Об этом оповещен экипаж. Я невольно задумался. 11-12 сентября. Да это же ведь как раз и были те страшные дни, когда нашу флотилию влекло вперед какой-то неодолимой силой. Неужели же за двое суток мы, двигаясь такой скоростью, прошли только 53 лиги? Не ошибся ли, сеньор н и н и о Я сверился с дневником господина. Несомненно... Произошла какая-то ошибка. В дневнике, дрожащей рукой адмирала, было выведено вторник, 11 сентября. Весь день плыли своим путем и прошли 20 лик. Видели обломки 120-бочечного корабля, но не смогли их выловить. Ночью прошли тоже 20 лик. Господи! До чего же эти колеблющиеся неровные строки, эти падающие одна на другую буквы, не походили на обычный, твердый и красивый почерк адмирала? Если бы не его характерны «А», «Н» и «Т», можно было бы подумать, что записи в журнале до 10 сентября и в дневнике после 10 велись разными людьми. Я перевернул листок дневника. Дальше рукой адмирала было записано о Среда, 12 сентября. Продолжали идти тем же путем, прошли за сутки 33 лиги. Вот это больше походило на правду. За двое суток 73 лиги, но никак не 53. Я уже готов был обратить внимание господина на эти досадные ошибки сеньора Ниньо, как вдруг разглядел в дневнике адмирала справа еле заметные приписки. «Занести в журнал 11 сентября. Днем 15 л и г ночью 16 л и г а напротив среды 12-го прошли за сутки 22 лиги». «Да что же это я? Господин велел мне переносить в журнал цифры, что стоят справа». Пилот, очевидно, тоже получил такое же распоряжение. Однако, чтобы отмести всяческие сомнения, я еще раз спросил господина, какими цифрами мне следует руководствоваться. «Я велел тебе перенести в журнал цифры, что стоят справа», очень тихо и раздельно произнес адмирал. Но потому, к а к щекам его стало медленно приливать кровь, я понял, что дело плохо. Памятуя недавнее происшествие с карты, я промолчал, а господин продолжал уже несколько мягче. «Синьору-пилоту я вынужден был диктовать, а на твою сметливость можно положиться».